Глава 41. Часто ты понимаешь, что всё рушится только тогда, когда спасти ситуацию уже не представляется возможным. 2 дня после возвращения в город стали адскими для меня. Там в Доминикане мне как-то удалось отвлечься и сосредоточиться на отдыхе со своей девушкой. А теперь, попав в привычные условия, я никак не могу отбросить мысли о бездне. Она то и дело врывается в них, кружит вихрем и лишает покоя. У меня к ней столько вопросов, что впору составлять список. А эта негодяйка даже не звонит и не пишет. Не нужно было верить ей на слово. Стоило взять ее номер и позвонить самому. Вечером уже собираюсь выйти из офиса, как звонит телефон. Я, по укоренившейся за два дня привычке, просто молниеносно выдергиваю его из кармана пиджака. «Приветик!» Щебечет Алинка, как только я отвечаю на звонок. Стараюсь не звучать уныло и надеюсь, что она не заметила по тону моего подавленного состояния. Краски пришли. Они уже на складе. Завтра Вова их разведет по салонам. «Почему мне об этом сообщаешь ты, а не Леня?» Она тушуется на несколько секунд, а потом отвечает. «Он просто завез мой заказ, вот и просил передать». Энтузиазм в голосе моей девушки поубавилась. "Прости", выдыхаю я. "Тяжелый день?" "Слегка. Вечером сделаю тебе массаж и вкусный ужин. Заберёшь меня?" "Конечно, уже выезжаю, буду через полчасика". Мы прощаемся, я выхожу из кабинета, желая секретарю хорошего вечера и двигаюсь к лифту. Телефон снова звонит. Не глядя на имя, поднимаю трубку. Алина так часто делает: прощается, а потом вспоминает что-то ещё. Что забыла, спрашиваю я. Позвони тебе вчера. Отвечает голос, от которого тут же волоски на затылке встают дыбом. Привет, хрипло произношу я, входя в лифт. Привет, красавчик. У меня сегодня свободный вечер. Мы могли бы встретиться. Сбрось мне адрес. Адрес? Да, варя адрес, резко отвечаю я. Ты же не думаешь, что мы будем обсуждать наши вопросы у меня дома, где я живу со своей девушкой, или в ресторане, где мы не сможем нормально поговорить. Ты живёшь с ней? Мне кажется, или я слышу в её голосе нотки обиды. Усмехаюсь. Бред какой-то. Живу. Я сброшу тебе адрес. Приезжай через час. Анна прерывает звонок, а я спешу к машине. Я отвезу тебя домой, а потом мне надо съездить в одно место, говорю Алине на пути к дому. Не поделишься, в какое? Алинка, это по делу, не о чем волноваться. Может, вместе заедем, а потом вместе домой? Я бросаю на неё быстрый взгляд и улыбаюсь. Беру за руку и кладу её себе на колено, накрывая своей ладонью. Волнуешься? Переживаю. «Нет повода, диетка». Весь остаток дороги мы молчим. Я чувствую, что Алина недовольна моим решением отлучиться и не посвящать ее в подробности. Но как я должен сказать ей о том, куда еду? Целую ее и провожаю до двери, убедившись, что она заперла ее сожжать в машину, и выезжаю. У ворот останавливаясь, ко мне тут же подходит охранник. «Все хорошо тут». «Да, спокойно», — кивает он. До встречи. Хорошего вечера. Желает мне Бугаев в чёрной форме, и я отъезжаю. Ещё, когда был жив папа при постройке моего дома, я предусмотрел маленький домик охраны возле ворот. А когда отца не стало, и я расформировал его бизнес, решил не менять заведённого порядка. Охрана так и осталась. Правда, теперь я птица не такого высокого полёта, да и бизнес у меня легальный, а потому услугами телохранителей пользуюсь только на крупных мероприятиях. Папа оставил после себя много врагов, каждый из которых всё ещё питает надежду отомстить. Варя прислала адрес. Частный посёлок на другом краю города. Красивый, новый, с одинаковыми коттеджами в европейском стиле. В моём все дома огорожены заборами с большой прилегающей территорией. Здесь же у каждого дома только небольшой задний двор, а впереди маленькая лужайка. Хм, ну, слишком открыто, как по мне. Охрана предупреждена, а потому на территорию посёлка я въезжаю свободно. Останавливаюсь у нужного дома, глушу мотор и смотрю на окна. Почти во всех горит свет, но окна занавешены, поэтому я не вижу, что происходит внутри. Несколько раз по барабаню пальцами по рулю, шумно выдыхаю и иду к входу. Три коротких стука, и дверь распахивается. А на пороге стоит Варвара. Какая же как прежде. С буйной копной рыжих волос, сарафанией и босиком. Только взгляд её больше не безумный. Глаза всё так же горят и блестят, но уже более спокойно. Движения плавные, а улыбка нежная и мягкая. Привет, Олег. Привет. Хмуро здоровье сие. Проходи. Варя отступает в сторону. Я делаю два шага и погружаясь в свой персональный ад. Всё в этом доме пропитано ею. Её запах, её интерьер, её стиль. Я никогда не видел её комнаты в родительском доме, но думаю, там тоже всё выглядит именно так. Мебель спокойных тонов, но повсюду яркие пятна. Небольшие цветочные вазочки на полках, книги в ярких переплётах, подушки На стенах фотографии смеющихся детей и бисти. Все снимки чёрно-белые, но большие, брызжут цветом, которого так не хватает им на первый взгляд. В интерьере всё продумано до мелочей. Всё сочетается между собой, и нет ощущения, что какой-то предмет попал сюда случайно. Я делаю шаг из широкой прихожей, но у в оря меня останавливает. Прости, но у нас разываются У нас, переспрашивая, но стаскивая с себя мокасины, Варя кивает. Я живу здесь с детьми, а муж? Я потливо вглядываюсь в её глаза, без тени коротко качает головой. Нет мужа, и добавляет тише, и не было никогда. Проходи. Она идёт впереди меня, а я пожираю взглядом её тело. Варя никогда не была худышкой, всегда с формами который она держала в тонусе благодаря спорту. Ровная спина, тонкая талия, плавно переходящая в крутые бедра. И я точно знаю, что там впереди грудь, при взгляде на которую выделяется слюна. «Ты перекрасила волосы?» «Нет, я просто смыла временную краску», отвечает она, кинув на меня взгляд через плечо. «Присаживайся». Ке во это наш широкий серый диван с множеством подушек. Я принесу нам выпить. Я за рулём. Варя заливисто, но коротко смеётся. Я не употребляю алкоголь, Олег, и в моём доме его нет. Отзывается она и идёт дальше к кухонному уголку. Давно? 3 года уже. Я слежу за её действиями: как ставит чайник, как достаёт чай, и засыпает его в заварник ставит на поднос вместе с чашками и делает ещё много всего, а я смотрю на неё, как заворожённый, и понимаю, что просто не могу оторвать взгляд. Я всё ещё не верю, что она рядом. Вот здесь, на расстоянии вытянутой руки. Кто твой родной отец? спрашиваю, и спина Варвары заметно напрягается. Да, Бестие. У меня на сегодня множество вопросов.